Глава 30. «Она». Куда мы едем? спросила я, вглядываясь в город за окном машины. Фэп буквально выкрыл меня из больницы. Я почувствовала себя принцессой из сказки, где врач жуткий дракон, Атланд рыцарь. Наплевав на предписание и возражения медперсонала, он забрал меня. И за это я была ему невероятно благодарна. Я думала, мы вернемся на квартиру, но машина свернула в другую сторону. Квартира находилась в спальном районе, а мы ехали в центр, где стоят дома высокопоставленных атлантов. Такие, как я, не бывают в подобных местах. Я не сводила с атланта глаз, ожидая ответа. Он тянул, прикидывая, как лучше мне все рассказать. Ох, и не нравится мне это. «Мы направляемся к моему другу. Он поможет», — наконец произнес Фэб. «Твой друг Атлант, да?» «Я сам Атлант», — усмехнулся мужчина, — «и друзья у меня такие же». «Можно подробнее? Кто твой друг? Где он живет, что делает?» «Мы приехали», — Феб кивнул на здание прямо по курсу. «Скоро сама все узнаешь». Это была не просто многоэтажка, а настоящий небоскреб. Один из тех, что протыкают небо шпилем. Бог знает, сколько здесь этажей. Да это и не важно. Куда интереснее то, что я узнала здание». Его частенько показывают в новостях, когда речь заходит о командоре восточной части северного полушария. Небоскреб — его штаб-квартира. И называется он скромно — башня. «Ничего себе у тебя, друзья!» — присвистнула я. Мы остановили машину на парковке под зданием и зашли в лифт. Фэб своей широкой спиной загородил панель с кнопками, и я не видела, какой этаж он нажал. Могла лишь по циферблату над дверью следить, куда направляется лифт. До последнего не верила, что мы заберемся на самый верх. Ведь там живет лично командор с семьей. Я все ждала, что лифт остановится. Вот сейчас еще немного, но мы поднимались и поднимались. И с каждым новым этажом я сжималась все сильнее. Куда Атлант меня притащил и зачем? Это здесь он планирует раздобыть капсулу жизни? попросят ее у командора? Или... Звучит совсем невероятно. Украдет? Желая отвлечься, я поднырнула под руку мужчины и повернулась к нему лицом. Хочу целоваться прямо сейчас, до разноцветных кругов перед глазами, дрожащих коленок, а главное пустой головы. Просто хочу быть к нему ближе, потому что каждый шаг в сторону любой лишний сантиметр пространства между нами начал причинять боль. В конце концов, это лифт, наше место, так что имею право. Это был необычный поцелуй, по крайней мере, не для Феба. Я привыкла к его жесткости, к тому, что он берет, не спрашивая разрешения. Сейчас же он стал своей прямой противоположностью. Я увязла в тягучем, медленном движении его губ. Новое ощущение захватило меня с головой. Не думала, что Атлант может быть таким, осторожным, неторопливым, деликатным. Но где-то там, под маской нежности, все еще прятался ненасытный зверь. Я чувствовала его в руках Феба, которые сминали мою одежду. Весь порыв страсти он направил на несчастную ткань. Ей он мог повредить без зазрения совести, хоть порвать на лоскуты. А меня берег. «Не притворяйся!» Я обхватила его щеки ладонями. «Ты не такой!» «Уверена, что хорошо меня изучила?» Я не ответила, так как лифт в этот момент тихо тренькнул. «Приехали!» Атлант осторожно отодвинул меня. «Похоже, теперь со мной будут обращаться как с редкой и хрупкой вещью. Это раритет который рассыплется от прикосновения. Восторг это меня не привело. Я, может, умираю, но пока еще жива. И собираюсь наслаждаться жизнью по полной. Нечего меня хранить раньше времени». Все же поцелуй помог отвлечься, и я не так сильно нервничала. Не верилось, что Фэб привез меня к командору. Надеюсь, он хотя бы предупредил а то будет ему неприятный сюрприз. Видимо, все-таки предупредил, потому что, когда двери разъехались, нас встречали. Вопреки ожиданиям, это был не атлант, а землянка, способная потягаться красотой с невестой Феба. И неизвестно еще, кто бы выиграл. Я прямо испытывала гордость за свою расу. Незнакомка выглядела немного округлившейся, что даже ей шло, то ли она на первых сроках беременности, то ли недавно родила. При мысли о детях я испытала укол зависти. Стану ли я когда-нибудь матерью? Если Феб не добудет капсулу, то нет. Странно, как все вдруг повернулось. Я на сто процентов зависела от Атлантов и его желания помочь. Моя жизнь в прямом смысле находилась в его руках. Доверяю ли я ему настолько? Я покосилась на Феба. А у меня есть выбор. «Не знал, что ты уже пришла в себя после родов». Обратился Фэб к женщине. «Ваши врачи творят чудеса», — улыбнулась она. «Мы с малышом в порядке. Я посчитала, что твоей знакомой будет приятно, если ее встретит человек». Красотка подмигнула мне, словно мы знакомы тысячу лет. Ощущение, будто между нами только что состоялся маленький заговор. «Землянки против атлантов». Мне сразу стало легче, и плечи расправились сами собой. «Классная она, похоже, девчонка», — «Кстати, я ее где-то видела. Я прищурилась. Точно, по телевизору. Это же жена командора, та самая землянка, которой повезло. Или нет, тут мнения не расходились. Заключить брачный союз с теломоном. Как же ее зовут?» «Рада», — представилась хозяйка башни. Она была такой свободной и непринужденной в общении, что разговор потек сам собой. Я опомниться не успела, как Рада увлекла меня вглубь коридора а мрачный Феб шагал позади. Смешно, но, похоже, он ревновал. Просто потому, что мое внимание досталось кому-то помимо него. Вот уж не думала, что он такой собственник. Будь мы вместе, он бы запер меня дома? Я вздрогнула. Я же сейчас не всерьез об этом подумала. Взяла и представила нас с Фебом парой. У меня точно опухоль мозга, а излишняя романтичность — побочный эффект». Рада привела нас в столовую, где уже накрыли обед. У меня желудок заурчал от голода. Фэб не особо заботился о еде. В дни, проведенные с ним, я почти не ела, разве что перехватывала что-то на бегу. Ему самому хватало кофе. Едва мы расселись за столом, явился командор. Я представляла его другим. На экране он выглядел официальным и строгим, а здесь был таким домашним. Поцеловал жену в щеку, справился о самочувствии, поинтересовался как малыш пожал руку Фебу, даже для меня нашел минутку, представился и заверил, что рад гостям. Что и говорить, командор был самым обаятельным атлантом, которого я когда-либо встречала. Он умел очаровать собеседника, и, кажется, Фебу это не понравилось. Он не сводил с меня глаз, наблюдая за моей реакцией. Боялся, что я предпочту ему другого атланта? Было бы чего опасаться. Командора интересовала исключительно жена — Он то и дело наклонялся через стол к Раде, все время тянулся к ней, как будто хотел всегда ее касаться. Не думала, что так бывает. Особенно между человеком и теломоном. Я наблюдала за ними и чувствовала острую зависть. Есть же такие чувства. Вся комната как будто озарялась их любовью. Солнце и то светит не так ярко. Вот бы меня кто-нибудь любил хотя бы в половину так. После обеда мужчины уединились в кабинете. А рада повела меня в детскую мальчик догадалась я по голубому цвету комбинезона мы стояли возле кроватки с навесом где спал малыш розовые щечки и губки бантиком он выглядел как обычный человеческий детеныш так и не скажешь что в нем течет кровь атланта как его зовут спросила я арей назвал сына кронос или сокращенно крон в честь древнего верховного божества титана. Но я, пока муж не слышит, зову его Константином, то есть Костей, — заговорщицки прошептала Рада. Я улыбнулась. Похоже, командору досталась не самая послушная жена. — Он человек или Теламон? — поинтересовалась я. — У ребенка есть теуи Есть, и силы Теламона тоже, но вместе с тем он человек, а значит, чувствует. Малыш вобрал в себя лучшее, что есть в обеих расах. В ее голосе звучала материнская гордость. «Я верю, что однажды он объединит наши расы. А еще надеюсь, что он не будет одинок, и вскоре на свет появятся такие же дети, как он». При последних словах Рада как-то странно на меня посмотрела, как будто намекала на что-то. «Я и ребенок от Атланта?» «Слишком невероятно». Мальчик завозился и открыл глаза. Странный у них был цвет». Малыш словно взял оттенки радужек отца с матерью и смешал их. Я бы назвала цвет его глаз бирюзовым. Необычно. Он безошибочно узнал маму и потянул к ней ручки. И это спустя несколько дней после появления на свет. Развитие у него явно идет быстрее, чем у человеческого младенца. Рада взяла малыша на руки, покачала, а потом предложила мне. «Хочешь подержать?» Я не отказалась. Руки немного подрагивали, когда брала у нее драгоценную ношу. Пристроив голову ребенка на сгибе локтя, я заглянула ему в лицо. Крон смотрел внимательно, даже слишком для младенца. Аж мороз по позвоночнику пробежал. Не удивлюсь, если он не рыдает, как все малыши, когда чего-то хочет, а просит и терпеливо ждет. А потом он мне улыбнулся. Беззубый рот приоткрылся, уголки губ приподнялись — в самые очаровательной улыбки, какую мне доводилось видеть. Сердце мгновенно превратилось в кисель, растеклось и расплавилось. Этот малыш знал, как манипулировать женщинами. «Ты ему понравилась», — рассмеялась Рада. Когда главнокомандующий взял его на руки, Костя вырывался и сопел. Я вздрогнула при упоминании главнокомандующего атлантов. Все о нем слышали, но мало кто видел. О нем ходили жуткие слухи. В интернате девчонки рассказывали байке, что он ест людей. Это, конечно, бред, но на пустом месте страшные истории не рождаются. «Не переживай», — заметила Рада моё состояние. «Он редко наносит визиты. По правде, я видела его всего один раз, когда он пришёл взглянуть на Костю. И, надеюсь, в последний». Она передернула плечами. Малыш завозился, давая понять, что хочет вернуться к маме. И Рада его забрала. Потом я наблюдала за кормлением и думала, как много бы отдала за тихое семейное счастье. Любимый муж, ребенок, возможно, не один. Для меня это предел мечтаний. «У вас с Фебом тоже все обязательно получится», — угадала Рада ход моих мыслей. «Нет», — качнула я головой, — «это не про нас. Мы просто помогаем друг другу. Вынужденный союз не более того». «Как скажешь», — улыбнулась женщина. «Кажется, она мне не поверила». Я ее не виню, я сама себе не верила. Не знаю, как Фэб, а я влюбилась по уши. Увязла в Атланты, как муха в меду. Но если раньше я была уверена, что это невзаимно, и Атлант в силу своей природы никогда не почувствует того же ко мне, то теперь засомневалась. Пара, Арея и Рады доказывала, что теломонам доступны эмоции. Осталось выяснить, способен ли на чувство конкретный теломон. Мой.